Евгений Нет. Проклятие усердия, том 2. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Спустя несколько месяцев, начало весны, за стенами Торбиляна. Ну, парень, бывай. Что могла я тебе передала, остальное ты и сам наверстаешь, особенно с обещанными тебе учителями. Лариса подмигнула, а после их мыкнула, уставившись на протянутую руку с зажатым в ней пухлым мешочком. Очень пухлым и очень большим, содержащим в себе восемь кошелей поменьше. «И что это?» «Моя благодарность. Мы ведь оба понимаем, что двенадцать монет в месяц для Вирфорта, твоего ранга и навыков — это издевка. А так мне хотя бы перед собой не будет стыдно». Только сейчас Виктор решил раскрыть карты. Раньше он опасался, что Клариса от таких вестей просто развернется и уйдет. Угрожать ей парень не посмел бы, банально из-за порядочности. А теперь терять было нечего. Она все равно не останется, а так между ними будет один дополнительный секрет. Град-то так ни о чем и не догадался, что было особенно забавно в виду его большого опыта. «Принимается». Девушка перехватила кошель. «Давно догадался». «Начал что-то подозревать еще до того, как ты объявила о своем скором уходе. А после лишь утвердился в своих предположениях. Ты слишком сильная для второго, да, и даже для четвертого ранга». Виктор улыбнулся, вспоминая те беззаботные деньки. Тогда он еще не имел ничего общего с церковью. М «Да...» «Значит, я тебя недооценила, Виктор». «Прими мою благодарность, похвалу и... один небольшой совет». Девушка прищурилась. «Не соглашайся работать с гильдией, которая будет ссылаться на меня или присматривающего за тобой братишку. Без имен». И подняла руки, словно ее слова можно было воспринять хоть сколько-то двусмысленно. Братишкой она называла только Грата и только наедине. Виктору удалось услышать это прозвище пару раз, так что слова лучницы его ни разу не запутали. что И если тебе нужна будет помощь, ты знаешь, где меня можно будет найти через год с небольшим?» В ответ на это предложение девушка рассмеялась, а успокоившись, похлопала проклятого по плечу. «Это так смешно!» «Не думаю, что в ближайшее время ты сможешь мне чем-то помочь. Но за предложение спасибо!» «Надеюсь, к следующей нашей встрече тебе не успеют промыть мозги. Церковь это может». «Сам знаю», — Виктор скривился. «Я и так не в восторге от ближайшего будущего, но деваться некуда. В конце концов, церковь как орден не хуже многих других». «Что верно, то верно. Еще бы следовали за хорошей идеей, а не за богами». «Ладно, что-то мы заболтались». Девушка пару раз быстро моргнула, а после растрепала волосы Виктора наплевав на то, что тот уже высился над ней на полголовы. «Бывай! Не рискуй понапрасну и не переставай тренироваться! В этом мире сила может оказаться даже нужнее воздуха!» Сказала и пропала, появившись полусотни метров дальше по дороге. Виктору оставалось только проводить ее удивленным. Он искренне считал, что его удивить едва ли возможно. Взглядом а после аккуратно ногой засыпать почвой оставленное лучницей выжженное пятно. Что не говори, а Вирфордский контроль, каким бы он ни был, даже в пике был очень далек от контроля самого вшивого мага первого круга. Вот и наследила Клариса, по которой расставание, видимо, ударило сильнее, чем той хотелось бы. Виктор и сам с явным неудовольствием почувствовал некое покалывание в глазах так что сразу после заметания следов поспешил развернуться и направиться обратно, к поместью. К Ларису он решил проводить заворота города как раз ради разговора наедине, так что свидетелей произошедшему считай, что и не было. Даже непонятливые стражники, которым Виктор незаметно передал мешочек с мелкими монетами, ненадолго укрылись в своей коморке, а очередей в самом начале весны никогда не бывало. По такой распутице с телегой особо не развернешься, и даже конь будет едва плестись, лопая овес в три горла. Неудивительно, что Кларисса ушла пешком. Ей уж точно с скакун был без надобности, ведь даже Виктор при желании мог поддерживать верховой темп часа так четыре к ряду, не уступая идущей рысью лошади. выносливость была его лучшей стороной а упор на ноги выковал из виктора отличную заготовку под хорошего и маневренного бойца ближнего боя оружием которому служат собственные руки или что то вроде кинжалов не хуже подошла бы тяжелая рапира, но к ней не лежала душа уже у самого проклятого слишком хрупкое оружие для использования которого в настоящем бою нужен колоссальный опыт на окружающем мире виктор сосредоточился сразу после того как девушка пропала из его восприятия на расстоянии не в 13, а уже в 14 километров. К этому моменту он и сам уже успел углубиться в улицы родного города и получил возможность в кои-то веки насладиться местной архитектурой и приятной, расслабленной атмосферой. Здесь не сновали армии стражников, вдоль дорог не стояли десятки передвижных торговых палаток, а о бедняках и попрошайках даже речи не шло. Столицу графства холили и лелеяли, отчего она куда больше соответствовала некоему общему образу средневекового города в фэнтезийных книжках, нежели реальному городу соответствующей эпохи Жаль, только в остальных городах такого не наблюдалось. И все путешественники, как один, рассказывали о помоях на улицах, разбоя и толпах нищих, снующих везде и всюду с неясными целями. В Торбелиане важно было не особо беспокоиться о безопасности, что порой играло злую шутку с людьми, по той или иной причине эти стены покинувшими. В какой-то момент взгляд Виктора зацепился за лепнину, статуи и резкие углы, возвышающиеся над всеми прочими зданиями церкви. Рука рефлекторно дернулась к крылатому диску, символу, связывающему проклятого, и церковь сильнее, чем что бы то ни было еще. Парень давно уже хотел полноценно осмотреться в этих стенах, но времени никак не находил. А сейчас все весьма удачно совпало, так что Виктор, выдохнув и поправив одежду, с крылатым диском в правой руке двинулся к главному входу в единственную церковь Торбилиана. И почти сразу стоило ему только пересечь границу, отделяющую улицу от святой земли, Как в особым образом сконструированных нишах стали видны вырезанные из мрамора образы восьми богов из девяти. Лункас — хозяин сновидений, худосочный высокий мужчина, скрывающий лик за вуалью. Актион — воплощение справедливой мести, воитель с весами в одной руке и клинком в другой. Амарита — сама жизнь, прекрасная и неприкасаемая дева в невесомом платье. Белотор. Облаченный Влад и покровитель воинов вместе со своей босоногой дочерью Белумой, искрой, разжигающей войны. Инок, седой, словно лунь, и старый, будто сам мир, страж морей и океанов, ограждающих континенты от тающего за ними великого зла. Реф-Ар Прекрасный, улыбающийся, но готовый испепелить неверного мужчина, солнечными лучами опаляющий символ небесного светила. Комсимит. Неизбежного конца воплощения. Суть — смерть. Веселый, улыбающийся мужчина, левая половина тела которого осыпается прахом. Последний, девятый бог стоящий над всеми прочими и при этом оказывающий минимальное влияние на смертных, возвышался так, что его можно было рассмотреть и с улицы. Можно сказать, что это самая настоящая привилегия. Вот только образ его был довольно пугающим, ибо общего с людьми у него было не то чтобы очень много. «Темпус многоликий. Воплощенное время» песочные часы в стеклах которого отражались сотни и тысячи искажных лиц как можно было поклоняться чему-то столь жуткому вопрос на который у виктора не было ответа тем не менее виктор миновал девятиступенчатую лестницу переступив порог отнюдь с непустующей церкви здесь было довольно много горожан и проклятому удалось разглядеть даже одного стражника возносящего молитву стелли единого пантеона гигантскому белоснежному монолиту, для которого в так высоком потолке имелась остекленная выемка в форме пирамиды. Но ни одной лишь стеллой могло похвастаться внутреннее убранство строения. Были здесь и статуи, и лепнина качеством повыше внешней, и золотые узоры, и размах. Церкви из того прошлого мира с местными даже рядом не стояли по той простой причине, что там строили их без магии, а спустя века отбрасывать прежние традиции никто не стал. Здесь же явно потрудились маги, работа которых могла дать фору даже снаряженным самыми современными инструментами мастерам старушки-земли. Один только эффект глубины на потолке чего стоил. Не в пять. И даже не в десять слоев изображались объемные картины, повествующие историю о вечном противостоянии света и тьмы. За свет, естественно, выступали боги, а за тьму — все, что лезло с изнанки. «О-хо-хо, господин Виктор, а какая неожиданность! Я, признаться, и не думал, что вы решите посетить скромное сены на шабете». Беглого взгляда оказалось достаточно для того, чтобы опознать в подскочившем к высокому гостю круглом церковнике самого обычного, обделенного даром мужчину-служителя. Но тот был настоятелем, так что кое-какие нормы этикета на него все-таки распространялись, помимо самых базовых. «Приветствую, настоятель! Как вы наверняка уже слышали, мне оказали большую честь, приняв в лоно церкви в ранге послушника особых полномочий». Одновременно с этими словами Виктор продемонстрировал крылатый диск, черная кайма вокруг которого сказала служителю явно больше, чем когда-то самому проклятому. Сейчас-то он знал, что черный цвет использовался для обозначения полномочий владельца диска, и у какого-нибудь святого клинка регалии были чуть ли не абсолютно черными. «Воистину, вести об этом событии были доставлены нам в тот же день, господин Виктор. С какой целью вы прибыли сюда по прошествии нескольких месяцев?» «А вот и небольшой камень в огород проклятого, которому стоило бы посетить родную церковь как можно раньше. «Не буду скрывать, меня привел к вам интерес, настоятель. Мне стоило наведаться сюда еще давно, но время, его у меня было слишком мало». «Все-таки я хочу стать паладином, а для этого нужно приложить немало усилий». «Хочешь отмазаться, используя аргументы, возразить которым оппонент едва ли сможет». «Потому я смиренно следовал наставлениям паладина и последователя Актиона, Артура Наома. И время выкроить смог лишь сейчас, за что искренне прошу прощения». «О, не стоит, господин Виктор, не стоит. Позвольте, я проведу вам экскурсию по нашей церкви». «Насколько мне известно, прежде вы посещали эти стены только вместе с родственниками и нигде, кроме центральной залы не бывали». «Все так, настоятель?» Виктор кивнул, дав отмашку самому себе и начав активно вращать головой. «Они уже преодолели три ступеньки, возвышающиеся алтарь и служителей над прихожанами. Так что отличия в наблюдаемой картине были и очень даже весомые». «Тогда вам просто необходимо приблизиться к алтарю». «Простите мое невежество, но не могли бы вы также описать сакральный смысл этого ритуала?» Как иначе обозвать то, о чем служитель говорил с таким благоговением, Виктор не знал. «О, приближение к алтарю, Виктор, позволяет человеку открыться перед богами пантеона. Это первая из возможностей снискать благословение на пути служения». И это же одна из величайших надежд тех, кто готов верно служить вопреки всему». Произнося эту речь, служитель не только потерял обращение к Виктору как к аристократу, коим он оставался до совершеннолетия, но и начал использовать отдельные слова на верховном церковном, считавшимся языком богов. Проклято имело нем определенное представление, но что-то все равно пришлось подбирать по смыслу. «И что мне делать?» Последовавшие объяснения оказались вполне понятными, да и ничего сверхъестественного не требовали. Преклонить перед алтарем колено, вознести короткую молитву, да водрузить ладони в специальные пазы. После этого оставалось только подождать пару минут, да определить результат. На алтаре присутствовали символы всех девяти богов, и вздумай кто-то из них благословить смертного, то его символ засияет ярким светом. На само благословение Виктор не рассчитывал по понятным причинам, но взглянуть на процесс сканирования ему было очень даже любопытно. Благо имеющийся опыт во взаимодействии с собственной душой открывал перед ним многие двери, и не только в вопросе убийства ближнего своего. «От земли до небес вопрошая о взгляде мимолетном, смиренно открываю душу свою, замираю в ожидании степлящей надежды» сама молитва была очень короткой да и записаной на самом алтаре так что виктор нигде не накосячил и беспрепятственно перешел к самому интересному моменту активации алтаря который действительно отзывался на каждое произнесенное слово постепенно в этом покрытом священными символами куске гранита формировался невероятный по своей плотности и размаху вихрь маны не находящий выхода и подпитывающей что-то. Впрочем, это самое что-то проклятый заметил, едва отбросил тщетные попытки прочитать что-то внутри алтаря. Щупы маны, сияющие нестерпимо ярким светом, вырывались из алтаря и касались вложенных в позы ладоней, встраивая частички себя в потоки маны Виктора. По всей видимости, с их помощью и проходил анализ, так как ничего иного проклятый так и не заметил. Да и души его так ничего и не коснулось, несмотря на то, что один символ на алтаре все-таки засиял. Где-то под потолком загрохотало так, что Виктор едва не отлип от алтаря. Впрочем, так казалось только ему. Ведь даже захоти парень, и он не смог бы отнять ладони от гладкого камня. Сияющее чистым золотом мана держала его лучше адамантиевых цепей. «Не по плану, ядь!» Мысленно выругался проклятый, по-всякому костерящий себя за эту глупость. Но глупость ли? Отказаться от этого ритуала было попросту нельзя. Да и изначально вероятность привлечения внимания богов Виктор оценивал как около нулевую что Что-то же они должны уметь, чтобы не наделять силы тех, кто ненавидит церковь всей душой. Но они ни черта не умели. И даже чертов темпус многоликий, бог над богами, не умел. Ведь именно его символ сиял так ярко, что бедолага-служитель уже давно валялся на полу вместе со всеми попавшими под удар прихожанами. А частички божественной маны вплетались в родную ману третьего сына графа, пытаясь подмять ее под себя, подавить и перехватить главенство в теле. Методика передачи благословения оказалась простой и понятной. Смешать ману в теле аватары с божественной в неравной пропорции и обрести абсолютную власть над адептом. Нет, очевидно, что благословленные не были безмозглыми марионетками, но могли становиться таковыми по мере надобности, что проклятому ни разу не нравилось. Новые знания — это замечательно. Но получать их таким образом было не слишком безопасно. Впрочем, Виктор не собирался сдаваться, даже несмотря на самые что ни на есть призрачные шансы на победу в этом неравном противостоянии. Его собственной маны было в десятки раз меньше, чем божественный в вихре. А схитрить в лобовом столкновении было едва ли возможно. Но едва ли — это не невозможно. Так что проклятый решил попытаться. И начал с дерзкого, на грани разумного, удара по самому алтарю. Неманой, нет. Алтарь был покрыт рунами и зачарован так, что даже маг пятого круга не смог бы разрушить святыню с наскока. И вирфортом со всей их подавляющей физической мощью здесь ловить тоже было нечего. Но десятком секунд ранее верховный бог пантеона перешел к действиям даже не попытавшись воздействовать на душу адепта. И Виктор увидел в этом свой шанс. И ударил, вложив в это действие саму душу. Использовал технику, впервые увидевшую свет этой зимой. Тогда проклятый просто пытался приспособить свои навыки в работе со своей душой под бой, без точной информации, без живых мишеней, на голом энтузиазме. И в те редкие промежутки, когда тренироваться уже не было смысла, Но в теле оставались едва ощущающиеся крупицы энергии. Он пытался выковать козырь, с которым можно было выйти победителем из заведомо проигранной схватки. И пусть эта техника предназначалась совсем не для богов, какое-то воздействие она всё таки оказала. Поток, прошедший через правую руку проклятого, беспрепятственно влился в алтарь. И сам мир перевернулся, застонав в агонии.